Глава 17. Мажон получил неплохой ужин в одном из ресторанчиков, специализирующихся на лапше, и завершил его парой больших кувшинов крепкого вина. А теперь он брел по улице, на которой располагались дартуары и мурлыкал веселую мелодию. Мажон пребывал в приподнятом настроении. Пожилая женщина, отворившая ему дверь, С табличкой «Второй разряд номер четыре» уставилась на него с кислой миной. Она спросила, что же теперь вам надо? Увидеться с куртизанкой серебряной феей. Провожая его до лестницы, старуха тревожно спросила, надеюсь, ей не грозят какие-нибудь неприятности. Сегодня утром мне передали из центрального управления, что ее выкупили. Но когда я сообщил ей эту приятную новость, она выглядела перепуганной и не малейших признаков радости. У нее будет иное выражение лица, когда мы будем отсюда уходить, и не нужно подниматься наверх. Я сам найду ее комнату. Он поднялся по узкой лестнице и постучал в дверь, на которой было написано имя Серебряной Фили. — Я больна и никого не могу принять, — донесся до него ее голос. — Даже меня? — прокричал Мажун через дверь. Дверь распахнулась, и серебряная фея тащила его внутрь. — Как я рада, что ты пришел! — воскликнула она, улыбаясь сквозь слезы. — Произошло нечто ужасное. Ты должен помочь нам, Мажун. — Нам? — удивленно переспросил он, и тут заметил Дзя Юйбо который, скрестив ноги, сидел на кровати. Он выглядел столь же удрученным, как и обычно. Ошарашенный Мажон опустился на табурет, который пододвинула ему девушка. Присев на постель рядом с молодым поэтом, она взволнованно заговорила. Дяйойбо хотел на мне жениться, но он лишился всех денег. И тогда эта ужасная дочь Фена заграбастала его в свои лапы. Бедный мальчик, ему всегда так страшно не везет. Она бросила на юношу любящий взгляд. А сегодня вечером случилось непоправимое. Представляешь, какой-то мерзавец купил меня, а мы еще так надеялись, что нам удастся найти какой-то выход, но теперь все кончено. Ведь ты служишь при трибунале. Не мог бы ты поговорить с судьей и убедить его? Как ты нам помочь? Мажун сдвинул шапку на затылок и медленно почесал голову. Окинув поэта сомнительным взглядом, он спросил его, что это еще за разговоры о женитьбе. Разве ты не собирался вначале поехать в столицу, чтобы сдать там экзамены на должность чиновника? Упаси меня от этого неба. Причиной всему была минутная слабость, когда оказалось мое ложное честолюбие. «Нет, я мечтаю лишь о том, чтобы у меня был маленький домик где-нибудь в деревне, женщина, которая меня устраивает, и возможность слагать стихи. Не думаете же вы, что из меня когда-нибудь получится хороший чиновник?» «Нет», — уверенно подтвердил Мажун. «То же самое дал мне понять и ваш хозяин. Вот так-то, если бы только у меня были деньги...» Я выкупил бы эту милую девушку и поселился бы с ней в каком-нибудь тихом уголке. Мы были бы довольны, если бы у нас была ежедневная чашка риса и время от времени кувшин вина. Ну, а на это я всегда смог бы заработать немного денег, став учителем в школе. Учителем в школе? — с содроганием воскликнул Мажун. — Как учитель он великолепен, — гордо заявила серебряная фея. Он сумел объяснить не очень трудное стихотворение. У него столько терпения. Мажу накинул парочку задумчивым взглядом. — Ну, а предположим, — медленно произнес он, — что я могу сделать кое-что для вас обоих. Обещаете ли вы мне, господин поэт, отвезти эту девушку в ее родную деревню и именно там жениться на ней? — Конечно же. На чем вы говорите, мой друг? Только сегодня вы советовали мне жениться на госпоже Фен. Потом, эх, торопливо воскликнул Мажон. Тогда я тебя просто испытывал, юноша. Должен тебе сказать, что мы, служащие Трибунала, люди серьезные. Нам всегда известно больше, чем ты думаешь. Разумеется, я все знала о тебе и этой девчонке. Я ее тоже, так сказать, проверял. И так получилось что мне здорово повезло за игорным столом. А поскольку она из моей родной деревни, и ты ей нравишься, я решил сегодня выкупить ее для тебя». Он вынул из рукава квитанции и отдал их серебряной фее. Затем достал красный сверток с серебром и швырнул его юноше. «А здесь деньги на дорогу. И немного для начала, пока ты не станешь школьным учителем. Идиот, не вздумай отказываться». Там, откуда они пришли, осталось намного больше. Желаю удачи. Он встал и быстро вышел из комнаты. Когда он спустился вниз, его догнала запыхавшаяся серебряная фея. — Мажун! — воскликнула она. — Ты бесподобен. Можно мне тебя называть старшим братом? — Пожалуйста! — игриво сказал он. Потом нахмурил брови и добавил. — Кстати, моего хозяина... Очень интересует твой молодой человек. Не думаю, что за этим стоит что-то серьезное, но попрошу вас не покидать острова до завтрашнего полудня. Если к тому времени не получите от меня особых указаний, можете спокойно отправляться в путь. Когда он уже отворил дверь, она быстро приблизилась к нему и сказала: Я так рада, что тебе все было известно обо мне и Ця. Когда ты сейчас вошел? Я немного волновалась, старший брат. Дело в том, что когда ты проверял меня там, у вдовы Ван, то мне на мгновение показалось, что ты, возможно, влюбился в меня. Мажун загоготал. Не забивай голову глупыми мыслями, сестренка. Дело в том, что когда я что-нибудь делаю, то стараюсь, чтобы все было безупречным, так сказать, до мельчайших деталей. Мерзкий мошенник. Воскликнула она и надула губы. Мажон шлепнул ее позаду и вышел вон. Бредя по улице, он, к своему удивлению, обнаружил, что в самом деле не может понять, радоваться ему или печалиться. Он встряхнул рукава и обнаружил, что они стали значительно легче. У него оставалось всего несколько медных монет. Этого не хватило бы ни на одно из разнообразных развлечений предоставляемых на Райском острове. Тогда Мажун решил совершить прогулку по парку, но почувствовал, что его клонит в сон и счел за лучшее пораньше отправиться спать. Он зашел в первую попавшуюся ночлежку и получил за своими медики приют на одну ночь. Мажун стащил сапоги, развязал пояс и растянулся на грубых нарах между двух храпящих бродяг. Заложив руки за голову, он рассматривал потрескавшийся потолок затянутой паутиной. Его поразило, что свой ночной досуг на веселом райском острове он провел крайне странно. Вначале на чердачном полу, теперь на нарах за пять медиков. Должно быть во всем виноват проклятый изменяющий души мост через который я сюда попал, — бормотал он. Потом решительно закрыл глаза и строго себе приказал. — Спи же, старший брат!